Глава 32. Хевлок. Когда радиосвязь с Мартри прервалась, Хевлок попытался уснуть. Ему необходимо было поспать. Сделать он ничего не мог. Ничего, пока всё не кончится. Он плавал в койке на привязных ремнях и пытался отключить сознание. Мысли не успокаивались. Выживут ли там внизу? Что если за первым взрывом будут другие? Что если сдетонирует вся планета? Заденет ли тогда и Израэль? Не посоветовать ли Марвику поднять корабль на более высокую орбиту? Или вовсе увезти от планеты? А если на Барбо-Пиккале решат поступить так же, что делать? Ему приказано следить, чтобы астеры не вырвались с орбиты с полным грузом руды. Он закрывал глаза, но стоило ослабить контроль, они открывались снова. Через 3 часа Хавлок сдалса, отстегнул крепление и пошёл на тренажёры. Атрофировавшиеся в невесомости мышцы протестовали против любых упражнений. Тогда он вывел на экран вид на планету. С поверхности новой Терры стёрло все контуры. Сплошная серая пелена. Это были облака, скрывающие вид на свирепствующую под ними бурю. Закончив серию упражнений, Хевлок искупался, надел свежую форму и прошёл к себе в кабинет. Ящик входящих был переполнен запросами от новостных агентств. Он усомнился, все ли они существуют на самом деле. Хевлок переадресовал запросы в штаб-квартиру РЧА на Луне. Пусть отвечают, если охота. Сейчас они знают столько же, сколько он сам. Проверив связь с планетой, он убедился, что сигнал всё ещё не проходит. Попробовал ещё раз. И ещё. Серая планета молчала. Есть новости? спросила пленница. Никаких, ответил Хевлок и помолчав добавил. К сожалению. Мне тоже жаль, сказала она. Но они справятся. Надеюсь. А вы справитесь? Хевлок поднял голову. Для арестованной саботажницы не первый день запертой в клетке, она выглядела на удивление спокойной. Кажется, даже усмехалась. Хевлек поймал себя на том, что улыбается в ответ. "Трудновато", признался он. "Да, к сожалению. Это не ваша вина", сказал Хевлек. "Не вы же затевали войну". "А кто затевал войну?" удивилась Наоми, и тут за спиной у Хевлека кто-то вежливо кашлянул. Хевлек развернул кресло, оно зашипело. У люка плавал старший механик. На рукаве комбинезона у него была нашивка милиционера. Здравствуйте, шеф, заговорил он, втягивая себя внутрь. Нельзя ли с вами поговорить, хорошо бы наедине. На защиту приватности не рассчитывайте, предупредила Номи. Мне всё равно всё слышно. Хевлек отстегнулся и оттолкнулся от кресла. Я вернусь, бросил он через плечо. Меня всегда можно застать дома, отозвалась Номи. В столовой было затишье. Стармех прихватил для себя грушу с кофе и подал вторую Хевлоку. Оба зависли над привинченным к палубе столиком. Сила привычки. «Так вот, мы тут обсуждали», — начал Стармех Коэнен, — «последние события». «Да, я сам только о них и думаю. Точно ли нам известно, что катастрофа естественная?» «Я бы дал все сто процентов, что нет», — горько усмехнулся Хевлок, И увидев, как замкнулось лицо старшего механика, пояснил: "Всё зависит от того, что считать естественным. Тебя что беспокоит?" "Не хочется выглядеть параноиком, но уж очень всё совпало по времени. Мы поймали посредника он на месте преступления. Всунули сучку в карцер. И тут откуда не возьмись катастрофа, а они все забывают". Хевлек отхлебнул кофе. А старые попались туда раньше нас, могли что-то найти и никому не сказать. А Холден работал на АВП, на Фреда Джонсона работал, так? Если не врёт. Он с этой старской дявкой даже спит. Если он кому и верен, так не земле. И ещё он побывал на той штуковине чужаков, вокруг которой плавает Медина, и вернулся, якое что разузнал. С марсианскими десантниками, что за ним летали. С тех пор творится жуткая чертовщина. В каком смысле жуткая? Глаза у Стармеха загорелись. Он подался плечами к собеседнику, оставшийся от жизни при гравитации поза секретного разговора. За следующие полчаса он перечислил полдюжины странных происшествий. Одна десантница умерла от эмболии при перегрузке, как раз перед встречей с кузиной, работавшей в популярной программе новостей. Другая подала рапорт об отставке, о причинах никому не рассказывала. Ходили слухи о докладе очень секретном, в котором утверждалось, что Джеймс Холден погиб на станции. Его заменил Допельгангер. Учитывая, что умело сотворить с человеческими телами протомолекула, в этом можно было поверить. Только тот доклад остался секретным, а читавшие его люди попали под обстрел дискредитирующих сплетен. Хевлак пил кофе и слушал, кивал и изредка задавал вопросы, в основном об источниках информации. Под конец разговора он пообещал Стермеху заняться этим вопросом и вернулся к рабочему столу. Планета на экране всё ещё скрывалась под облаками. Всё нормально? спросила Наоми. Отлично, ответил он и чуть прозамыслив добавил. Просто люди, когда им страшно, ищут того, кто за всё в ответе. И я также хмыкнула на Номи. Вы? А вы-то что? Грызу себе ногти и молюсь, объяснила она. Большей частью молюсь. Вы верующая? Нет. Может, вы с Холденом шпёны чужаков о планету взорвали, чтобы отвлечь внимание прессы от заговора о старах? Теперь Номи расхохоталась. Ой, что это было? Извините меня, пожалуйста. Хевлок тоже захихикал, хотя и чувствовал стыд. Люди Койнена, его люди. Анаумина Гата саботажник и враг. Но каким бы глупым это ни казалось, больше ему было не с кем поговорить. Не так всё страшно. Конспирологические теории возникают, когда Вселенная кажется людям слишком беспорядочной, абсурдной. Если есть вражеский заговор, хоть понятно, в кого стрелять в астеров. В данном случае да. Они намерены ворваться сюда и вышвырнуть меня из шлюза? Мета, они не такие, возразил Хевлик. Хорошие ребята. Хорошие ребята думают, что я погубила планету. Нет, что её погубил Допельгангер вашего друга, чтобы отвлечь от вас. Не волнуйтесь, с вами ничего не случится. Вас никто не подозревает в союзе с Протомолекулой. Просто им страшно. Наоми замолчала. Она водила пальцами по стене клетки и напевала про себя. Мотив был незнаком Хевлаку. Он снова заглянул во входящие. Ещё полудюжины просьб прокомментировать события. Доклад от сотрудника службы безопасности. Остер из Израиля склонен кучковаться за столом и в тренажёрном зале. Сотруднику это внушало подозрение. Хевлеку это напомнило поведение поселенцев, устанавливавших свои фургоны в круг на враждебных землях. С этим что-то надо было делать, знать бы что. Связь с планетой по-прежнему отсутствовала. Судя по показаниям инфракрасных датчиков, пробивших облачный покров, буря уничтожила первую посадку. Хевлек стал просматривать пересылавшиеся на землю материалы. Может, кто-то в них разберётся. В первых сообщениях новостей уже мелькала версия, что взорвался перегруженный реактор. Хевлок, только что выслушавший версию о поддельном Холдене, и к этим догадкам отнесся скептически. Когда через шесть часов его терминал сообщил о вызове от Мартри, у Хевлока гора упала с плеч. Он ответил и увидел на экране живое лицо начальника, хоть и в низком разрешении. Изображение дергалось и подпрыгивало. Зато слышно было хорошо, несмотря на щелчки помех. Рад тебя видеть, Хевлак. Как вы там держитесь? Не жалуемся, сэр. Больше всего ждали связи с вами. Похоже, у вас там шторм наделал дел. Потери в живой силе минимальные, сказал Маркли. Несколько местных не удосужились вовремя укрыться в убежище, и ещё потоп выгнал из-под земли червяков, которые убивают при прикосновении. Таким образом, самозахватчики потеряли ещё одного. Наши все целы, ладья пропал. Наш или их? И наши, и их. Здесь всё придётся начинать с чистого листа. Жаль. Почему? Хевлек заморгал и растерянно улыбнулся. Потому что мы всё потеряли. Мы потеряли меньше, чем они, сказал Мартри. Значит, победили. Челнок надо будет загрузить и посадить здесь. Продукты, чистая вода, медикаменты и тёплая одежда. Укрытие не нужно. Разве что ламинатные палатки, которые держатся не больше недели. Вы уверены? Я могу послать сборные домики. Нет, никаких постоянных укрытий, пока здесь не останутся только наши люди. Ещё нам навязали поселков их. Начинай думать, как устроить сотню другую человек. Ободствовать заботиться не обязательно, главное, чтобы мы могли их контролировать. Мы берём мастеров на Израиль, сэр, забираем их с планеты и помещаем там, где сумеем прижать, улыбнулся Мартри. И во святейшество папа Холден уверен, что навязал их мне силой. Ума у него как у дохлой кошки. Хевлек вдруг остро ощутил, что Наоми слышна каждое слово. Он стал соображать, как бы усилить приватность, незаметно для Мартри. Начальнику ни к чему знать, что он нарушил требования секретности. Что-то не так, Хевлек? Просто задумался, как их устроить, ответил тот. Что-нибудь сообразим. Умница. Удачно получилось. Если всё правильно разыграть, мы уберём с планеты всех самозахватчиков. А даже если и не удастся, пусть теперь попробует доказать, что их колония жизнеспособна. Мертри холодно улыбнулся. "Пожалуй, за последние 60 часов мы продвинулись больше, чем за всё время с прилёта". Науми постучала по решётке костяшками пальцев. Звук вышел тихий, ручной терминал его не улавливал. Она вопросительно подняла брови, и Хевлок, поняв её без слов, незаметно кивнул. "А что с командой посредников, спросил он? Как Холден со своими? Холденс Бертеном, как нельзя лучше". «Бартон чуть не попал в самую бучу, но не случилось!» — с улыбкой пожал плечами Мартри. «Все сразу хорошо не бывает!» Хевлок поморщился, представив, как жестоко это звучит для человека, незнакомого с Мартри. «Ну, передайте им, что мы собираем помощь, и как только облачность позволит, сажаем челнок. Только без постоянных укрытий!» «Да, сэр, я понял. Мне придется и кое-кого из ученых отправить с челноком!» Попадаются среди них слишком наивные. Я составлю список эвакуаций. — А мне не следует, ну, подготовить к обычной работе второй челнок, — осведомился Хевлок. Ему очень не хотелось бы услышать приказ оставить оружие на месте. — Сэр? — Придется, наверное, — согласился Мартри. — Ну, хорошо. Но будь готов вернуть его на позицию после окончания эвакуации. Не хотелось бы впустую терять преимущество. «Да, сэр», — кивнул Хевлок, — «я об этом позабочусь». «Молодец». Связь прервалась. Хевлок занялся расписанием вахт и инвентарными списками. Целую минуту он не смел поднять взгляд на Наоми. Та морщилась, словно раскусила какую-то гадость. «Вот на него вы и работаете?» «Он глава службы безопасности», — сказал Хевлок. «Гадина! Он просто неудачно выразился», — объяснил он. Не знал, что вы его слышите. Если бы знал, шепел бы на другой манер, сказала Наоми и добавила. У вас на борту есть катализаторы апоптоза избирательного действия. Онкоциды, конечно, стандартный набор противораковых средств, нельзя ли отправить их с щелнаком. Мне кажется, антибиотики и питьевая вода Они нужны, а не нужны Холдуну. Он на эросе схватил высокую дозу. Когда рядом медотек, это не так уж страшно. Но каждые пару месяцев у него выскакивает новая опухоль. А им, если Алекс не решится сажать рожь в этот кисель, придётся ещё задержаться там. Хевлок имел все основания отказать. Он не обязан был оказывать услуги племянницы. Но она не выдала Мартри, что слышала разговор. Могла бы создать Хевлоку неприятности, но не стала. "Конечно", сказал он. "Почему бы не послать? И насчёт дохлой кошки. Да, За последние годы несколько человек недооценили Джима Холдена, сказала Наоми. И многих из них уже нет. Это угроза? Добрый совет. Не повторять ошибку вашего босса. Вы мне нравитесь. Загрузить челнок всем необходимым было легко. На борту все только и ждали возможности взяться за дело. Продовольствие, пресная вода, полифибровые одеяла и медикаменты. В том числе коробочка анкацидов с именем Холдена на крышке наполнили челнок до отказа. У люка едва оставалось место для одного человека. Хевлок не отрывался от датчиков, дожидаясь просвета в облаках, сквозь которые пробился бы хоть один огонёк с первой посадки. Потом он вдруг вспомнил, будто его ударили, что огоньки там больше не загорятся, погасли. Хевлок не бывал в посёлке. Он вообще не ступал на поверхность новой Терры. И всё равно его тревожила мысль о единственном человеческом поселении с тёртым с лица планеты. Челнок 2 запрашивает разрешение на посадку, доложила женщина-пилот, растягивая слова. Говорит капитан Марвик: "Разрешаю. Доброй скорости". На дисплее у Хевлика вспыхнули дюзы челнока, уходящего от Израиля вниз. Какие бы ветры ни дули на высоте, атмосфера там настолько разрежена, что челнок только плечами пожмёт. А вот в слое облачности сказал себе Хевлык: будет по-настоящему опасно. Челнок падал, превращался в светящуюся точку на фоне тёмно-серых туч. Показания его датчиков выглядели нормально. Турбулентность была сильнее, чем ждал Хевлык, но меньше, чем он боялся. Хотя, чем дальше вниз, тем сигнал с датчиков пропал. Хевлок успел переключившись на визуальное, увидеть гаснущий огонёк. Дымок в нескольких километрах ниже отмечал точку, где он взорвался. Ужас был как удар в солнечное сплетение. Хевлок почти не видел, как мигают лампы в Израиле, как взвизгивает призапускаясь система воздуховодов. Хевлок, окликнуло пленница. Хевлок, что происходит? Что случилось? Почему всё перезагружается? Он не слушал её, влип в экран терминала. Мёртвый челнок падал на далёкую землю Новой Терры с сотней пылающих обломков. Но на экране было что-то ещё. Чуть заметная линия тянулась по нему и пропадала в точке, где остался дым разрыва. Кто-то сбил челнок. Первой в голову пришла Барба Пикколо, потом Рассенант. Он вывел программу «Орбит», попытался прикинуть, как действовал вражеский корабль. Но в момент гибели челнока на пересечении с траекторией выстрела располагалась только одна из дюжины крошечных лун. Во рту пересохло. Хевлок впервые заметил вой аварийной сирены и понял, что слышит его довольно давно. С момента взрыва, подумал он, надо полагать. Наоми Нагата кричала на него, добиваясь внимания. Пыталась что-то сказать. Хевлок послал вызов приоритетной срочности капитану Марвику. целых 5 секунд капитан не отвечал. Это планета, сказал ему Хавлык. Челнок его сбило одна из лун. Видел, отозвался Марвик. Что за чёрт? Какое-то оружие чужаков? Взрыв на планете включил какую-то систему обороны? Трудно сказать. Мне нужно всё, что у нас есть, все данные, все. Отправлю на Землю и приготовлю для научников мартри. Разрешаю открыть данные для всей команды. Любая информация по этому вопросу любая имеет высший приоритет. Может, всё-таки не высший, уточнил капитан. У меня сейчас не хватает рук, но как только найду минуту, это не просьба, гаркнул Хевлок. Когда Марвик снова заговорил, его голос прозвучал холодно. Может быть, вы ещё не заметили, что мы перешли на аккумуляторы, сэр. Мы что? На питание от батарей. Резерв, если вам так понятнее. Хевлек огляделся, словно в первый раз увидел свой кабинет. Стол, шкафчик с оружием, камеры. Науми смотрела на него, не скрывая тревоги. Нас тоже расстреляли? Насколько могу судить, нет. Новых дыр в корпусе не замечено. Тогда в чём дело? Реактор заглох, сказал Марвик. И не запускается.